Это моя слабость, я часто сожалею о ней. я принимаю близко к сердцу заботы и печали каждого встречного. мне было бы легче жить будь мое сердце верже, а ум циничнее. Как всегда, когда печаль или горе овладевают мной, я достал свиток папируша и начал записывать все то, что происходило вокруг меня, одей копейщиков, матери оплакивающей ребенка, труда кожевников снимавших шкуры и разделывающих гипопотамов и кроккодилах на прибрежном пляже до безумного поведения перующего и веселящегося народа.